Лимонад. Остаток утра они провели, изготавливая подставку для елки. В металлическое ведерко положили лавовых камней, чтобы деревце не заваливалось, а потом занялись изготовлением игрушек. Девочки набрали сосновых шишек и палочек для украшений и вырезали бумажные снежинки. У Моти светились глаза. Впервые с начала войны Лана видела его таким. «А подарки?» — спросила Коко. «Говорила же, Санта найдет способ сюда добраться». «Нет, я имею в виду подарки, которые мы будем дарить друг другу. А можно послать подарки в лагерь?» «Их можно сделать своими руками. Про лагерь я узнаю». «Грант скоро должен был прийти». Илана поймала себя на мысли, что думает только об одном. Говорить или не говорить ему про Вагнеров. О промоте и Бенжи. Ей не хотелось ничего от него скрывать. Что бы ни происходило между ними, она не желала, чтобы их отношения строились на обмане. Не хотела она и чтобы Бенджи прятался каждый раз, когда Грант заходит в гости но говорить ему об этом было рискованно. Впрочем, она решила не прятать Бенжи в этот раз. Она была на своей земле и могла приглашать кого угодно. В послеобеденной тишине стук копыт прозвучал так, будто к ним приближался целый табун лошадей. Коко выбежала на улицу, надев поверх брюк платье в горошек без рукавов. Она опять была босиком. Как безумный эльф, бросилась она навстречу Гранту. В этот раз он привел еще трех лошадей Леди, крупного жеребца, золотисто коричневой масти и кобылу масти Пейнт-Хорс, белую с круглыми черными пятнами. Привел еще нескольких лошадок. Нам не помешает помощь маленьких наездниц. Он спрыгнул с лошади взглянул на Бенжи и тут же добавил «И наездников! Девочки могут поехать вместе!» Бенжи с облегчением улыбнулся. «Мне, чур, леди!» — сказала Коко. «Леди уже занята Бенжи», — твердо ответила Лана. Коко спорить не стала, но показала Бенжи язык, а тот в ответ Тоже показал ей язык, подошел к леди и дал ей понюхать свою ладонь. Та понюхала. «Умеешь ездить верхом?» — спросил Грант. «Нет, но я быстро учусь». Грант показал мальчику, как садиться в седло, провел базовый инструктаж и вел себя с ним так, будто он был частью их большой команды. Лане захотелось его обнять. ее тянуло поцеловать его. С тех пор, как они виделись в последний раз, он загорел. Кожа потемнела на несколько оттенков, и сегодня на нем была красная гавайская рубашка с длинными рукавами. «Ты похож на настоящего Паниола», — сказала она. «Паниола, гавайский ковбой». Грант улыбнулся. Стараюсь сойти за местного. Теперь, когда барьеры между ними рухнули, Лана не знала, как его приветствовать. Но Грант невинно поцеловал ее в щеку, как и при предыдущих встречах, и подмигнул, отчего у нее подкосились колени. Коко неотступно наблюдала за ними. Они выдвинулись вперед. Коко и Мари сидели на золотисто-коричневой лошадке. Лана — на кобыле Масти-Паламина, а Бенджи на леди. Они ехали, и Лана представляла, как будет водить верховые экскурсии по парку и делиться знаниями с посетителями. Это определенно будет интереснее, чем ее жизнь в Гонолулу и вечеринки, на которых мужчины играли в карты, а женщины обсуждали приплывших на последнем корабле. Думая о будущем, она уже не могла представить его без Гранта, Коко, Мари и Бенжи. Сердце болело при мысли о том, что их не будет рядом. Наверное, так действовала на людей война, умножая все сильные чувства, чтобы самое важное становилось невозможно игнорировать. Время замедлилось. Ускорилась любовь. Им повезло. Дикие лошади паслись в загоне у конюшни. Там были охила, белая лошадка и еще четыре породистых скакуна. Увидев людей, лошади приготовились бежать. Но в заборе не хватало всего пары опор, и Грант мигом велел им выстроиться так, чтобы закрыть прореху. Дикие лошади отошли в противоположный конец пастбища, нервные, тревожные. Достроим забор и попробуем приманить поближе Охила, сказал Грант. Лана Бенжи, помогите мне с опорами. А вы, девочки и Юнга, разместитесь между лошадьми и дырой. Если лошади начнут бузить, позовете меня. А можно я поговорю с дикими лошадками? спросила Коко. Конечно. «Только тихо», — ответил Грант. Грант с Ланой пошли к стойлам за опорами и досками. Стоило им скрыться от посторонних глаз за стеной, как Грант притянул ее к себе и поцеловал долгим и медленным поцелуем. Лана попятилась и уперлась спиной в деревянный столб. Тихо застонала. У него были соленые губы. Он прижал ее к столбу. Она не могла шевелиться и думать тоже не могла. Отстранившись, он прошептал ей на ухо. «Я мечтал об этом с той самой минуты, как мы расстались вчера вечером. Сосредоточиться на работе было просто невозможно». Лана взяла его за руку и рассмеялась. «Держите себя в руках, майор!» Он накрутил на палец прядь ее волос. «Вообще-то я надеялся сбежать с тобой в лес, но Коко очень хотела покататься, да и работы не в проворот. Отложим до другого раза». «Договорились», — сказала Лана. «Тогда давай займемся досками, пока никто ничего не заподозрил. Дети очень догадливые», — заметил он. «Почему ты так добр с ними?» Он пожал плечами. Мои племянники и племянница остались в Вайоминге. Они — моя совесть. И Бен же рад, что мы взяли его с собой. Трудолюбивый парнишка. Да. В такие времена хорошо иметь такого помощника. И если ты ему доверяешь, я тоже, — ответил он. Лана улыбнулась. Ей было трудно представить Гранта, в другом месте и в другой жизни. Она хотела знать о нем все мельчайшие подробности. Кого он любил, кто любил его. Кем бы ни были его близкие, они наверняка переживали из-за того, что он находился здесь, на Гавайях. В следующий час они рыли ямы и устанавливали опоры. Она давно не видела Коко и Мари такими счастливыми, а Бен же, Вырыл три ямы, за то же время, за которое Лана успела выкопать всего одну. Лошади жевали травку, казалось, не замечая сидевших на их спинах садников. Коко с ними разговаривала, и до Ланы иногда доносились обрывки фраз. «Меня зовут Коко. Люблю лошадок. Лучшие друзья. Война в безопасности». Грант облокотился на лопату и понаблюдал за ней. «Какая интересная девочка! Видишь, как спокойно рядом с ней ведут себя лошади. Им нравится, что она с ними разговаривает. Одному Богу известно, что у нее на уме, но согласна, она удивительная девочка. Она всегда была такая?» В рот Ланы залетела букашка, и она закашлялась. «С самого рождения!» — ответила она. «Скажи ему!» — велел внутренний голос. Она взглянула на Коко и Мари, на Охила с опухшим коленом, затем снова на Гранта. Тот закатил рукава и раскручивал колючую проволоку. По его шее стекал пот, воротник рубашки промок. Он был полностью сосредоточен. Нет, пожалуй, она скажет ему перед уходом, когда они останутся наедине. «Какие планы на Рождество?» — спросил он. «О Рождестве и думать не хочется. Но с детьми это невозможно. Мы срубили дерево и сделали игрушки своими руками, но Коко боится, что Санта испугается японцев и не прилетит к нам». Он прищурился и посмотрел на солнце. «Но ты же убедила ее, что он обязательно придет. «Да, но где я возьму подарки?» «Хм, я что-нибудь придумаю». Они продолжили работать. Грант с Бенджи таскали доски, которые Лана не могла даже сдвинуть с места. Грант засучил рукава, обнажив руки с набухшими венами. Он был совсем не похож на мужчин из Ганалулу, проводивших почти все время за столом, перекладывая бумажки. Грант был из тех, с кем чувствуешь себя за каменной стеной, когда придет беда. Когда установили последнюю опору и прибили гвоздями колючую проволоку, Лана наконец оглянулась. Кокос слезла с лошади и сидела в дальнем конце пастбища рядом с большим камнем, гладким и блестящим. Лана присмотрелась, растерявшись и не понимая, что у нее перед глазами. Она указала в ту сторону. «Это Охила? Она лежит?» Грант обернулся. Они стали наблюдать. Коко ходила рядом с лошадью взад вперед, гладила ее круп, Потом снова возвращалась к голове. Вот это да! Ахнул Грант. Лошади почти никогда не ложатся. С Охила все в порядке? спросил Бенджи. Вроде да. Была у меня одна лошадка, любила вот так позагорать, ей только дай поваляться на травке, понежиться, как пухлому малышу. Они подошли к Мари. Та стояла в тени, прислонившись к небольшому эвкалиптовому дереву. Рядом растянулась Юнга. «Видите? Коко опять за свое взялась. Заводит дружбу со зверями», — сказала она. Коко заметила их и помахала. Грант сказал. «Я приготовил мазь для колена Охила». Если не поможет, попробую забинтовать его, когда она ко мне привыкнет. Стойте на месте. Он медленно пошел навстречу Коко и Охила, все время говоря успокаивающим тоном. Лану восхищало его сочетание твердости и ласки. Ее пронзило желание. Лана, Мария и Бенжи стояли и наблюдали за мужчиной, девочкой и лошадью в высокой траве на солнцепёке. Грант угощал Охила кубиками люцерны. Наконец он наклонился и погладил колено лошади. Коко стояла возле ее головы и, кажется, что-то шептала лошади на ухо. «Сестра уложила бы эту лошадь в свою кровать, если бы ей разрешили». Усмехнулась Мари. Я в детстве была такая же. Мари повернулась к Лане и посмотрела на нее своими красивыми голубыми глазами. Спасибо, что так добрык Коко, тетя Лана. Дети в школе над ней смеялись. Даже учителя считали ее странной и не могли терпеть ее выходки. Лане же казалось, что Коко чудо, а не девочка. Она просто не нашла тех, кто ее понимает. Людей, с которыми можно быть собой. Особенной, чудесной, уникальной. Мама ее понимала, а папа не очень. Мне кажется, когда он выйдет из лагеря, он передумает. У Мари слезы навернулись на глаза. Мне тоже так кажется. И я хочу стать лучшей дочерью в мире ох, дорогая, ты уже лучшая. В конце дня Охила помассировали колено и намазали его мазью. Девочки зарумянились от солнца, а Грандс Бенджи выглядели так, будто искупались в пыли. Лана подозревала, что должно быть выглядит так же. Мари сказала, что обратно хочет пойти пешком, и отправилась прочь с Юнгой. Когда остальные взобрались в седло, Грант крикнул. «Давайте на перегонки!» — пришпорил босса, и пулей умчался вперед. Других лошадей не понадобилось даже пришпоривать, они помчались за боссом. Лана наклонилась к крупу и схватилась крепче. Сперва напряглась, как струна, но вскоре расслабилась. Ее лошадка Хоку спокойно везла ее вперед. Ветер обдувал щеки, стук копыт отдавался в самом сердце. На миг все забылось и перестало быть важным. И Грант, и Вагнеры, и даже война. Лошадь Коко скакала впереди, но Хоку ее нагоняла. Грант с боссом сильно вырвались вперед. Они выскочили из-за деревьев, проскакали по дорожке к дому и вдруг услышали громкий свист. Краем глаза Лана увидела Гранта. Тот стоял во дворе. Лана натянула поводье. Хоку резко остановилась, но Коко продолжила путь. На лице Гранта сияла широкая улыбка. «Теперь понимаешь, о чем я», — сказал он. «Лошади не дают мне сойти с ума!» У Ланы от восторга кружилась голова. «А Коко? Опять куда-то унеслась!» Он рассмеялся. «Ты бы видела ее лицо! Она обезумела от счастья! У тебя растет настоящая маленькая ковбойша!» «Не будешь ее догонять?» «Ни к чему! Она вернется!» Вскоре подъехал Бенджи верхом на леди, а за ним подошли Мари и Юнга. Юнга шла с высунутым языком и тяжело дышала. Через пару минут прискакала Коко. Они сгрудились вокруг старой бочки из-под виски, из которой пили лошади. Пришли даже две казарки. Грант назначил Коко хранительницей нового табуна, который теперь находился в загоне. И та просияла от гордости за возложенную на нее ответственность и задала ему сто вопросов. Солнце скрылось за деревьями, и ветви отбросили на траву кружевную тень. Небо загудело, сперва слабо, затем так сильно, что все ее тело завибрировало от этого гула. Лана поежилась. Гул не был таким сильным, как в дни накануне предыдущей катастрофы, но игнорировать его было невозможно. Она попыталась отогнать предчувствие, но оно не проходило. Будь то обычный день в обычной жизни, она бы пригласила Гранта на ужин, согрелась бы с ним перед камином с потрескивающими поленьями, налила бы сидра и угостила горячей едой. Может, даже поцеловала бы, но не сегодня. Она уже хотела сказать девочкам, чтобы шли в дом, так как им с Грантом нужно поговорить наедине, когда Коко произнесла. «Хотите посмотреть нашу елку? Мы сегодня начали ее украшать!» «Конечно, но...» Лана вмешалась. «Тебе разве не надо возвращаться в лагерь?» Грант пожал плечами. «Несколько минут у меня есть». С удовольствием посмотрю. Если у Моти есть хоть капля здравого смысла, он спрячется. Лана попыталась вспомнить, открыта ли дверь в тайную комнату. Бенджи повернулся к дому и побежал, крикнув через плечо. — Мне нужно в туалет! Простите! — Привяжем лошадей. Обратилась Лана к Гранту, подходя к леди и поглаживая ее по кропу. Они никуда не денутся, ответил он. Стараясь оттянуть время, Лана села на нижнюю ступеньку и принялась расшнуровывать ботинки. Жители моряка никогда не понимали, почему гавайцы перед входом в дом снимают обувь, но Грант последовал ее примеру, не говоря ни слова. Он сел рядом. Их бедра соприкоснулись. Воздух сгустился и стал как сладкий сироп, когда она поднялась по ступеням. Коко стояла наверху с виноватым лицом, видимо, только что поняла свою ошибку. Мари встала на пороге, словно охраняя вход, но когда они подошли, медленно открыла дверь. Внутри в камине полыхал огонь а перед ним стоял Бенжи с мехами и раздувал его. Моти только что был в комнате. Он оставил после себя след в воздухе. Лана это почувствовала. Если Гранты заметил ревевший в камине огонь, то ничего не сказал. Он подошел к елке и восхитился самодельными игрушками. Лана тем временем улизнула в кухню. Слава богу, Дверь кладовой была закрыта. Она достала кувшин с лимонадом, который они сделали с утра, и вынесла на стол у камина. Подслащённый медом вместо сахара, лимонад был таким кислым, что морщился нос, но все же приятным и хорошо освежал после жаркого напряженного дня. Коко спросила Гранта. «А вы знаете, что Юнга вас очень полюбила?» Он поднял бровь. «Это она тебе сказала?» «Я просто знаю». Он потянулся и почесал Юнгу за ухом. «Она мне тоже очень полюбилась. Удивительная собака и очень смелая. Передашь ей, что я это сказал?» Коко улыбнулась и, как ни в чем не бывало, произнесла. «Как думаете, можно будет взять ее и сходить в лагерь?» Лана резко посмотрела на нее. «Коко, это не такой лагерь. Помнишь, я тебе говорила?» Гран залпом выпил лимонад. Больше никто пока не сделал ни глоточка. Через несколько секунд он вдруг зевнул, часто заморгал и потер глаза присел на скамью и облокотился о стол. «Что-то спать захотелось. Наверное, разморила от камина», — сказала Лана. Он закрыл глаза. «И день был долгий. Хочешь, отвезу тебя обратно?» — спросила Лана. «Нет, мне надо вернуть лошадей». В тот раз бригадир рассердился, что я оставил леди у вас. Грант наклонился и уронил голову на стол. Он выглядел таким безмятежным и казалось, мог бы проспать на столе всю ночь. Уланы вспотели ладони. Она попыталась вспомнить, как они готовили лимонад. Лимоны выжимали они с Мари, Коко подмешала мед. Тот самый, темно-красный, от которого лимонад окрасился почти в коричневый цвет. Нога Гранта дернулась во сне, он вздрогнул и очнулся. Вы только посмотрите, заснул за вашим столом. Дамы, простите, но я, пожалуй, пойду, пока ноги меня держат, сказал он. Лана проводила его на улицу и, к удивлению своему, увидела молнию, вспыхнувшую над мауна -Лоа. Было трудно отличить надвигающиеся сумерки от грозовых туч, пепельных, угольных и черных. Гранд шел медленно, как восьмидесятилетний старик. Лана даже решила, что без ее помощи он в седло не сядет, но ему удалось. Даже в таком состоянии, Он согнал лошадей меньше, чем за полминуты, пронесся мимо, наклонился и на скаку поцеловал ее в макушку. «Спокойной ночи, мой прекрасный сон», — пробормотал он. Когда он уехал, она бросилась в дом, не обращая внимания на замёрзшие босые ноги. Коко и Мари сидели за столом напротив друг друга. не та, ни другая не притронулись к лимонаду. «Вы что-то подмешали в лимонад?» — выпалила Лана. Коко съежилась. «Нет». Мари бросилась защищать сестру. «Коко в последнее время плохо спит. Да и я тоже. Она просыпается, потому что ей снятся кошмары. Потом я тоже просыпаюсь, и никто не может уснуть». «Может, ты думала об этом, когда смешивала лимонад? Хотела, наконец, выспаться?» — спросила она Коко. «Может быть», — ответила та. Лана позвала спрятавшегося в тайной комнате Моти и вернулась к столу. Она злилась. «Уже второй раз бедный Грант попадает под влияние еды или питья, которыми мы его почуем». «Он скоро решит, что мы травим его нарочно». «И о чем ты думала, Коко, приглашая его в дом, когда тут Моти?» Коко сидела, ссутулившись, и угрюмо смотрела на огонь. Влажность воздуха внезапно повысилась, и ее волосы закудрявились еще сильнее. «Я хочу с ним подружиться. Тогда он по-доброму отнесётся к нашим родителям». У Ланы всё внутри перевернулось. «А ты когда собиралась ему сказать?» — спросила Мари. «Как раз, когда Коко позвала его в дом. Пойду к нему завтра и раз и навсегда все проясню». Вдруг раскат грома сотряс весь дом. Они подскочили, а Юнга забилась под стол. В воздухе разлился привкус металла и неопределенности. Лана подумала о Гранте о том, как он сейчас возвращается с лошадьми. Гроза несла с собой перемены. Перемены настроения, обстоятельств и чувств.